Обе царевны радостно улыбались, но слезы алмазами блестели на их ресницах. Атон приготовил царицы покои. У дверей я отослал всех прочь, даже царя. Я положил госпожу на ложе под густой виноградной лозой, откуда она могла смотреть через реку на сверкающие стены ее возлюбленных фиф. Когда опустилась темнота, я отнес лостру в спальню. Лежа на полотняных простынях. Она посмотрела на меня. «Таита, можешь ли ты в последний раз обратиться к лабиринтам Омона-Ра ради меня?» «Госпожа, я ни в чем не могу отказать тебе». Я почтительно склонил голову и вышел, чтобы принести сундучок. Я примостился на каменном полу у ее кровати, скрестив ноги. Она смотрела, как я готовил травы. Я размолол их в алебастровой ступке и подогрел воду в медном кувшине. Я поднял дымящуюся чашу с настоем и выпил в честь госпожи. — Благодарю тебя, — прошептала она. Я осушил чашу и закрыл глаза, ожидая появления такого знакомого ужасного ощущения, будто я падаю в нереальный мир снов и видений. Когда я вернулся, лампы шипели и дымились, а во дворце стояла тишина. Ни звука не доносилось с реки и из спящего города на том берегу. Только сладкая трель соловья в саду да легкое дыхание госпожи, возлежавшие на шелковых подушках, слышались в комнате. Мне почудилось, что она спит. Но как только я поднял дрожащую руку и вытер отвратительный холодный пот со своего лица, лостра открыла глаза. «Бедный Таита, неужели тебе было так плохо?» Мне было хуже, чем когда бы то ни было. Голова раскалывалась, а окружающие предметы плыли перед глазами. Я понял, что больше никогда не смогу обратиться к лабиринтам. Это случилось в последний раз, и сделал я это только для нее. Я видел, как стервятник и кобра стояли по разные стороны реки, разделенные ее водами. Я видел, как вода поднялась и опустилась сто раз я видел сто снопов хлеба и сто раз птицы пролетели над рекой под ними я видел пыль сражений и блеск мечей я видел как дым горящих городов смешивался с пылью поднимаемой колесницами. Я видел как кобры и стервятник сошлись на совет они совокупились и свернулись в одно целое на полотне чистейшего синего шелка над городскими стенами. Развивались синие знамена. Я видел синие знамена над колесницами, которые мчались по всему миру. Я видел памятники, такие высокие и могучие, что они будут стоять десять тысяч лет. Я видел, как народы пятидесяти стран склонялись перед ними. Я вздохнул и потер виски, чтобы успокоить бьющуюся в них боль. Таково было мое видение. Мы оба довольно долго молчали, а потом госпожа моя сказала. Сто лет пройдет, прежде чем оба царства объединятся. Сто лет войн и трудов ожидают страну, прежде чем гексосы будут изгнаны с ее священной земли. Это будет тяжелое время для моего народа. Но народ наш объединится под синим знаменем, и цари твоей династии завоюют весь мир. Все страны земли будут поклоняться им. Истолковал я для нее вторую часть видения. «Я рада этому». Вздохнула она и уснула. Я не спал, потому что знал, я еще нужен ей. Лостро проснулась снова за час до рассвета, в самое темное время ночи. «Какая боль! Милостивая Исида, какая боль!» Я приготовил чашу настоя сонного цветка. через некоторое время Она сказала, — боль ушла, но теперь мне холодно, возьми меня на руки, согрей меня. Я взял ее на руки и прижал к себе. Она уснула. Проснулась еще раз, когда первые робкие лучи рассвета проникли в спальню с террас. — Я любила только двух человек в своей жизни, — прошептала лостра И ты был одним из них. — Может быть, в следующей жизни боги будут добрее? к нашей любви. Я не нашелся, что ответить ей. Она закрыла глаза в последний раз. Ушла тихо, оставив меня одного. Последний вздох был не громче предыдущего, но я почувствовал, как губы моей госпожи похолодели, когда я поцеловал их. — Прощай, госпожа моя, — прошептал я, — прощай, душа моя.